В записку было вложено старинное кольцо с крупным алмазом, на котором был вырезан древний герб дома Декро. Когда Квентин прочел те строки, его охватил неудержимый восторг. Радость и гордость поднимали его до небес, и он тут же дал себе клятву добиться желанной цели или умереть. Тысячи препятствий, отделявших его от обожаемой им графини, не страшили его теперь. Он смотрел на них с презрением. Восторг его был так безграничен, и он так жаждал отдаться ему без помех, что одна мысль о возможности посторонних разговоров в ту минуту, когда он ни о чем не мог думать, кроме своей любви, приводила его в ужас». Поспешно вернувшись в замок и решительно отказавшись от ужина под предлогом все той же головной боли, он зажег светильник и отправился в отведенную ему комнату читать и перечитывать драгоценное послание и осыпать поцелуями не менее дорогое его сердцу кольцо. Но такое восторженное состояние не могло длиться очень долго. Вскоре влюбленного взяло раздумье. Одна навязчивая мысль не давала ему покоя, хотя он отгонял ее, считая неблагодарной и даже кощунственной, и мысль о том, что сделанное ему откровенное признание как-то не вязалось с той робкой стыдливостью, которой он в своем рыцарском обожании наделил образ леди Изабеллы. Но не успела подкрасться к нему эта ужасная мысль, как он постарался подавить ее, как задавил бы мерзкую жепящую змею, забравшуюся тайком на его ложе. Ему ли, счастливцу, ради которого она спустилась со своей высоты, ему ли осуждать ее за ту снисходительность, без которой он не осмелился бы поднять на нее глаза? Да, наконец, разве самое ее звание и положение не давали ей в данном случае право нарушить общепринятые обычаи, предписывающие женщине молчать и ждать от мужчины первого слова? Ко всем этим смелым и, по его мнению, неопровержимым доводам присоединялось, быть может, и еще одно тщеславное соображение, в котором он не смел сознаться даже себе самому, а именно... Не оправдывают ли достоинство любимого человека поведение влюбленной дамы, слегка отступившей от правил приличия? И, наконец, он мог себе сказать, как Мальволю, что подобный пример можно найти в литературе. Молодой руженосец, историю которого он недавно читал, был такой же безземельный бедняк-дворянин, как и сам Квентин, И, однако, благородная венгерская принцесса не задумалась дать ему более существенное доказательство своей любви, чем какая-то записка. Она сказала «Рыцарь мой, душа моя, мой дорогой, я дам тебе три поцелуя, пятьсот геней тебе вручу я». И затем эта правдивая история гласит устами самого венгерского короля – Он раньше был простым пажом, женивший стал он королем. Таким образом, Квентин, в конце концов, благородно и великодушно примирился с поступком графини, сулившим ему такое великое счастье. Но едва это сомнение улеглось в его душе, как возникло другое, с которым справиться оказалось труднее». Насколько ему было известно, изменник Хайраддин пробыл у дам около четырех часов. И это обстоятельство, а также все разговоры цыгана о своем влиянии на судьбу молодого человека навели Квентина на некоторые подозрения. Кто ему поручится, что история с запиской не была проделкой этого негодяя? А если так, то весьма возможно, что он пустил ее в ход для прикрытия какого-нибудь нового плана измены, что он задался, например, коварной целью выманить Изабеллу из замка епископа. Все это следовало хорошенько обдумать, ибо со времени наглого признания Хайродина в измене Квентин чувствовал к нему непобедимое отвращение и был уверен, что ни одно дело, в котором примет участие этот негодяй, не может привести к добру. Все эти мысли носились в уме юноши, как черные тучи, омрачая чудную картину, которую ему рисовало воображение. Всю ночь он не сомкнул глаз. С первым лучом рассвета он был уже в саду, куда мог теперь ходить, когда ему вздумается, с пером условленного цвета на шляпе. Прошло два часа, но ничто не указывало на то, что присутствие его было замечено. Вдруг он услышал звук лютни. Вслед за тем распахнулось окно над той самой маленькой дверью, в которой Марта впустила цыгана, И в нем сияя юной красотой показалась Изабелла. Заметив молодого шотландца, она приветливо и в то же время застенчиво кивнула ему головой. Вся вспыхнула, когда он ответил ей глубоким выразительным поклоном, проворно захлопнуло окно и исчезла. Самый яркий дневной свет не мог бы обнаружить правды с большей очевидностью. Подлинность записки была подтверждена. Теперь оставалось только терпеливо ждать, что последует дальше. Об этом прекрасный автор послания ни словом не заикнулся. Впрочем, можно было и подождать. Графине не грозила близкая опасность — Она жила в прекрасно укрепленном замке, под защитой почтенного человека, которого все уважали и как светского государя, и как достойного прилата. У восторженного оруженосца не было пока никаких поводов пускать в ход свою рыцарскую отвагу. Все, что требовалось от него, это быть наготове и исполнять ее приказания, как только они станут известны ему. Но... Судьба заставила его действовать раньше, чем он ожидал. Вечером на четвертые сутки по приезде в Шонвальд Квентин распорядился отправить на утро ко двору Людовика последнего солдата из своего отряда с письмами к дяде и к лорду Кроуфорду, в которых он отказывался от службы французскому королю, ссылаясь на тайные инструкции, полученные от короля Хайроддином и чуть было не сделавшие его, Квентина, жертвой предательства. Он считал, что этого требует его честь и безопасность. Покончив с этим делом, Квентин лег в постель, упиваясь блаженными розовыми мечтами, которые обыкновенно витают над ложем влюбленных, когда они думают, что на их чувства отвечают взаимностью. Но сны Квентина, вначале как бы отражавшие те чудные грезы, под впечатлением которых он уснул, приняли вскоре мрачный характер. Он гулял с графиней Изабеллой по берегу тихого прозрачного озера, совершенно такого, как те, что служат лучшим украшением его родной долины. Он говорил ей о своей любви, словно между ними не существовало никаких преград, а она слушала его краснее и улыбаясь. Она не могла слушать его иначе, раз она была автором письма, которые днем и ночью он носил у себя на груди. Но вдруг картина преобразилась. Лето сменилось зимой, тишина бурей, ветер бешено ревел, подгоняя разъяренные волны, как будто все демоны воздуха и воды сошлись и бьются за власть. Куда ни кидались влюбленные, ища спасения в бегстве, повсюду грозные волны преграждали им путь. Буря ревела все яростней, волны вздымались все выше, ужас перед неминуемой гибелью охватил Квентина. И он проснулся.